Половица двадцать семь. Параграф 6. Четыре армии хлынули на плато, словно река, внезапно прорвавшая дамбу. Шалан наблюдала за этим из седла, взволнованная и встревоженная. Ее небольшая свита включала ватаха с солдатами, а также Мари, горничную. Газ заметно опаздывал, и ватах клялся, что понятия не имеет, куда тот подевался.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 — Заметил. Но ходить пешком и ехать верхом — разные вещи. Видишь ли, это больно. «Больно — Больно? — переспросила Шалан. — С чего вдруг у меня должно что-то болеть? Разве лошадь не трудится за двоих? Адалин уставился на нее круглыми глазами. — Хм, — пробормотала Веденка: Идиотский вопрос? — Ты говорила, что ездила верхом до этого. — Верхом на пони, — уточнила она, — вы имени отца, по кругу.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 Как ей вести себя с Навани? Вдовствующая королева приходилась Адалину тетей, но у нее романтическая связь с его отцом, так что она является в каком-то смысле будущей свекровью шалан, хотя, по воринским традициям, Далинар ни за что не сможет на ней жениться. Девушка неделями пыталась заставить вдовствующую королеву выслушать себя и потерпела неудачу. Похоже, теперь ее простили за известие о смерти ясны. «Значит ли это, что она нравится Навани?» Итак, так, — произнесла Шалан, чувствуя неловкость, — Далина разгнал вас в карету, чтобы уберечь от болезненных ощущений, как Адалин поступил со мной. Болезненные ощущения? Ничего подобного. Если кому и надо ехать в карете, так это Даллинару. Когда случится битва, он должен быть отдохнувшим и полным сил». — Я пришла сюда, потому что читать под дождем, сидя в седле, довольно неудобно. — Ага! — Шалан поерзала на сиденье. Навани какое-то время ее изучала, потом, наконец, вздохнула и сказала. — Я пренебрегала вещами, которыми не следовало пренебрегать. Все дело в том, что они приносят мне боль. — Простите. — Тебе незачем извиняться. Навани потянула руку к Шалан. — Можно?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 из поступков вуали. Она так не считала. Девушка изучала сияющих рыцарей, поскольку они были частью проблемы, и искала место сосредоточения их сил. Все сходилось. Веденка нерешительно передала бумаги вдовствующей королеве. Нава не принялась их листать, читая при свете сфер. Структура этих заметок интересная. Шалан покраснела. Структура казалась ей разумной.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 Я не отниму у тебя это, но и не позволю, чтобы ты в одиночку занималась столь важной вещью. Я помогу тебе разгадывать загадки, которые ее привлекали, все равно, что заполучить ее назад. Мою маленькую ясную, несносную и изумительную. До чего нереальным был образ малышки Ясны на руках у матери. Светлость Навани, ваша помощь — большая честь для меня.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 «Если пожелаете...» Нава не посмотрела на нее и нахмурилась. «Тебе решать?» «Вы серьезно?» «Абсолютно. Считай меня дополнительным ресурсом». «Что ж, хорошо». «Да, пусть сделают копии», — согласилась Шалан и покопалась в сумке. «И с этого тоже пусть снимут». Я пыталась воссоздать одну из фресок, которая по описаниям располагалась на наружной стене храма, посвященного Чанаранач и находившегося в буревом престоле.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 и сама возглавлю команду исследовательниц, которые займутся цитатами». Она поколебалась. «Ты знаешь, почему ясно считала этот город Уритеру столь важным?» «Потому что там располагались сияющие рыцари, и она думала, что сможет разыскать в Уритеру сведения о них и о приносящих пустоту». «Значит, она как Далинар, проговорила Навани, пыталась вернуть силы, которые нам, возможно, следовало бы оставить в покое. Шала ощутила укол тревоги. Я должна это сказать. Хоть что-нибудь. Она не пыталась. Она смогла. Смогла? Девушка набрала воздуха в грудь. Не знаю, как она объяснила вам происхождение своего духа заклинателя, но, по правде говоря...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 Навани скинула бровь с явным недоверием. «Клянусь десятым именем всемогущего. Это правда», — добавила Шалан. «Это меня тревожит. Предполагается, что сияющие вестники и приносящие пустоту нас покинули. Мы победили в той войне. Знаю». «Что ж, мне надо приниматься за работу».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 Влажный холодный воздух просачивался в его комнату. Пришлось разыскать дополнительные одеяла, присланные интендантом. Кэлс свернулся и попытался уснуть, но не смог замкнуть глаз. Слишком много спал накануне, в день, когда армия далинора отправилась на равнины. Он ненавидел себя за рану. Постельный отдых был не для него. Уже не для него. Сил.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 и впустила шум дождя, похожий на звук шагов тысячи бегущих мимо маленьких ног. Вместе со звуком в комнату проникло мало света. Хмурое небо плача погружало все вокруг в вечные сумерки. Вошел Мош. Он был в осколочном доспехе, как обычно. — Клянусь бурей, Калды спал? — Прости. — Нет, я не спал. — Но тут темно. Каладин пожал плечами. Мош защелкнул дверь позади себя, потом снял латную перчатку и подвесил к зажиму на поясе доспеха. Сунул руку куда-то под складку металла и вытащил горсть сфер, чтобы осветить комнату. Карманной мелочью ему теперь служило то, что мостовик счёл бы невероятным сокровищем. — Разве ты не должен охранять короля? — спросил Кэл. — Время от времени, — нетерпеливо проговорил Мош. — Нас пятерых охранников разместили в комнатах неподалеку от его покоев. В самом дворце. Каладин — это замечательно. Когда? Негромко уточнил Каладин. Мы не хотим испортить Далинору экспедицию, так что подождем, пока он не окажется достаточно далеко, пока не вступит в бой с врагом. Тогда великий князь будет слишком занят, чтобы повернуть назад, получив новости. Лучше для Олеткара, если он одержит победу над Паршенди, вернется героем и королем.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 Грейвс говорит, «Так уж вышло, что твоя помощь нам не понадобится». «Почему же ты здесь?» — спросил Каладин. «Просто хотел посмотреть, как у тебя дела», — произнес Мош и шагнул ближе. «Лопан правду сказал?» «Про твои способности». «Буря побрала бы этого гердозийца!» Лопан остался в лагере с Дабидом и Хобером, чтобы стеречь казарму и заботиться о Каладине. Значит, они с Мошем успели поболтать. — Да, — подтвердил Каладин. — Что произошло? — Точно не знаю, — солгал он. — Я оскорбил Сил, и я не видел ее уже много дней. Без нее я не могу втягивать буря свет. — Нам придется это как-то исправить, — пробормотал Мош. — Или надо подыскать тебе осколочный доспех с клинком в придачу. Каладин посмотрел на друга снизу вверх.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 о моих друзьях, которых убил, чтобы сохранить свои секреты. Ну, — Но это совсем другое, конечно. Он светлоглазый. Каладин уставился на Моша, чьи глаза сделались светло-коричневыми, не темнее, чем у любого светлорда. Вообще-то у Амарма цвет глаз был точно такой же. — Как и ты. — Кэл, — возмутился Мош, не говори такие вещи. Ты меня тревожишь. Каладин отвернулся. — Король просил доставить сообщение, — заявил Муаш. — Это мой предлог прийти сюда. Он хочет с тобой побеседовать. — Что? Зачем? — Я не знаю. Теперь, когда Далин ушел, король не просыхает. И не оранжевое пьет, заметь. Доложу ему, что ты еще не пришел в себя после ранения и не в состоянии явиться. Каладин кивнул. «Кэл», — Кэл, окликнул Муаш. — Мы ведь можем тебе доверять. Ты не передумал? Ты сам все сказал, — бросил Каладин. Я ничего не должен делать. Просто не мешать. И как бы я смог им помешать? Раненый, без спрена. Все завертелось и зашло слишком далеко, чтобы он мог что-то предпринять. Отлично, — заключил Мош. Ты выздоравливай, хорошо? И ушел. А Каладин?